Хотел сюда пригласить. Шатенко, голубоглазая. Дина, Вика, подсказал Артем. А ты откуда ее знаешь? Я ей третий день дозвониться не могу. Куда девка пропала? Ее ментовский полкаш гору увез. Гору, Который из главка угро? Ты его знаешь? Удивился майор. А чего его не знать? Днями беседовали. А чего важняку валютная девчонка понадобилась? А что, Гуру, от тебя понадобилось? Майор не скрывал интереса. Артем пожал плечами. Мы лет десять назад, он еще в Муре обитал, работали по одному делу. Недавно с Олешниковым встретились, разговорились молодость помянуть. Он возмущался, что меня из ментовки поперли. — Ты говоришь, он Вику увез? Куда? Зачем? Сухов точно не знал, что исчезновение Вики и Валентины устроил Гуров, но предполагал, что такое возможно. К тому же боевики, сидевшие в засаде на квартире Валентины, утверждали, что напал не Гуров, И вообще не ментовка, а крутые ребята из отморозков. Майор попытался выяснить, есть ли связь между Артемом и Гуровым, на который упорно настаивал новоиспеченный кандидат в депутаты УСОВ. Из этого разговора Артем понял, что сегодняшняя поездка в центр наблюдалась, и майор знает, что Артем имел возможность позвонить, но автоматом не воспользовался. «Так тебя волнует судьба Вики?» — с насмешкой спросил майор, раздосадованный тем, что разговор в нужном направлении не складывается. «Судьба?» — Артем Размирев. «Меня волнует ее грудь. А тебе, Олег Артемович, девчонка приглянулась? Меня не проститутка волнует, а полковник Гуров». Судя по всему, бывший мент с гормом не связан и ничего не знает, — решил майор. А может, его послать со взрывчаткой? Не годится. Чем больше людей, тем больше риска. Ехать должен свой человек. Лучше всего, если Яшин. А в охраннике ему определим тех парней, что в засаде в проститутке сидели. Все равно лейтенантов придется так или иначе ликвидировать. «О чем задумался Олег?» — спросил Артем. «Извечный вопрос, который стоит перед русским мужиком. Пить или не пить?» Артем наполнил рюмки, кивнул «Будем?» «Как поживает кандидат депутаты депутаты? «Неужели он действительно будет заседанием в Госдуме?» «Запросто» — майор выпил и взглянул на часы. «Бывай». Мне еще надо в особняк заглянуть. Майор вошел в дом через боковую дверь для прислуги и свернул в туалетную комнату на первом этаже. Яшин был уже здесь. Стоял у зеркала, причесывался. Увидев майора, презрительно скривился. В подходящем месте встречаемся. Майор заглянул в кабинку. Звонил. Нет. Плохо. Очень плохо. Почему он не вышел на связь после прибытия? Он звонил, сказал, что помощь не нужно. Знаю, и вляпался в историю сделкой. Почему не воспользовался твоей девчонкой? Майор приоткрыл дверь, выглянул в коридор. Зачем? Связался с уголовником и начал устраиваться сам. «Задавайте вопросы я тоже умею», — ответил Яшин. «У тебя на Кипре с ним не произошло никакого недоразумения?» «Нет, все было в порядке». «А вы остальные деньги перевели на его счет?» «Естественно». «И на чем бы в Москве не объявился. «Надо доставлять материал, а мы не знаем сколько и что конкретно ему требуется». «Будем ждать, другого выхода нет. Учти, за материалом поведешь ты». Егор Владимирович, охрану я тебе дам. Ты забываешься, Олег, я не мальчик.